55. Снег пошел без предупреждения. Он был слишком нежным и воздушным, чтобы остаться лежать на земле, но Хаберланд дал им на прощение совет, как можно быстрее покинуть лес. Арендованный автомобиль с летней резиной, на котором Бенни привез их сюда, застрянет на узких дорожках, как только снег станет более плотным. А этого стоило опасаться, если верить профессору, который, прощаясь, еще сильнее потирал свои запястья, чем в начале их беседы. Марк не мог объяснить эту метеочувствительность, но действительно через несколько метров Бенни пришлось включить ближний свет и дворники. Спустя 10 минут возникло впечатление, что машина оторвалась от покрытой листвой земли и пробивалась через густое облако высоко над Берлином. «О чем ты так долго разговаривал с профессором?» — спросил Бенни, барабаня пальцами по рулю, Его голос звучал озабоченно и недоверчиво. «Не волнуйся, я не узнал о тебе ничего нового». Затем он рассказал брату о загадочном открытии, которое было сделано во время прогулки. «Никакого осколка?» — удивился Бенни. «Никакого осколка», — подтвердил Марк, и повернулся, чтобы Бенни мог видеть его затылок. К тому же он сказал, что при таком осколке мне прописали бы не иммунитет препараты, а антибиотики, чтобы избежать воспаления. Бенни пораженно покачал головой. Машина подпрыгивала на колдобинах, и Марк все еще не мог понять, где они едут. Лишь когда они вырулили на безлюдную, но отремонтированную дорогу, Марк догадался, в какой части города они находятся. Он уже бывал в этих местах с братом, много лет назад, когда ненависть еще не встала между ними. Здесь неподалеку был тот самый гравийный карьер, в котором они утопили машину отца. Без четверти час, 13 ноября, «Мы едем от озера Мюгельза в сторону Кёппеника», — услышал он за собой голос Эммы. Вопреки всем предостережениям, Марк Лукас направляется в Сакров, к дому своего тестя, профессора Константина Зеннера. Константин. Марк закрыл глаза, и ему удалось абстрагироваться от голоса Эммы. Он думал о мужчине, которому доверял больше, чем себе, с которым делился всеми агрегатными состояниями своего сознания, радостью, скорбью, яростью, переживаниями. эйфорией и черной депрессией. Он восхищался Константином, кристально чистым человеком с ясными, четкими целями, мужчиной, чьи консервативные политические взгляды он не разделял, но которого уважал за принципы и любовь, с которой тот относился к каждому, кто что-то значил для его единственной дочери. Друг, доверенное лицо и ментор. И вот теперь он оказался инициатором плана, который должен был свести его с ума. Почему Хаберланд живет так уединенно? Услышал он голос Эммы за спиной и открыл глаза. Она убрала телефон и наклонилась вперёд. «Вы когда-нибудь слышали об Инквизиторе?» — ответил Бенни встречным вопросом. Его голос звучал мягче, да и тот факт, что Эмма сама обратилась к нему, говорил о том, что оба немного сблизились. Очевидно, слова Хаберландова замели какое-то действие. О «Женщинах, которых похищали, а когда находили, то они были словно заживо погребены в собственном теле». Он взглянул в зеркало заднего вида. «Нет, но, наверное, и к лучшему». Марк повернулся к Бенни и впервые осознанно ощутил, что ему больше не мешает никакая повязка. Приятное, но в то же время пугающее чувство. «А как Хаберланд с этим связан?» «Это запутанная история, которую он туманно рассказал мне во время наших сеансов терапии. Она разыгралась на другом конце города, приблизительно там, куда ты сейчас рвешься». Они проехали указатель на автобан «А» и «З». На другой стороне дороги люди набились в павильон на автобусной остановке, пытаясь укрыться от непогоды, но ветер подхватывал снег и нёс его почти горизонтально по улицам и тротуарам и щадил лишь тех, кто стоял внутри круга. Хотя сидение Марка было с подогревом, а в грудь ему дул тёплый ветер из кондиционера, он чувствовал себя таким же беззащитным, как пешеходы. Правда, его охватывал другой холод. Холод, который шёл изнутри. Константин. Два раза в неделю он приходил на перевязку. Два раза в неделю чувствовал особенную заботу, когда его тесть занимался им лично, а не передавал одной из медсестер. Марк жил со страхом паралича. Ему посоветовали избегать резких движений. Ему нельзя было заниматься спортом, трогать рану, на которую даже вода не должна была попадать, что превращало прием душа в настоящий эквилибристический номер. Все ложь, и все лишь с одной целью. Нет осколка, нет раны. Нет раны. Нет причины регулярно принимать таблетки. Значит, поэтому у аптекаря не нашлось тех медикаментов. Наверняка это были не иммуноподавляющие средства, а таблетки, которые должны были отключить его сознание, парализовать его или полностью изменить. Сильные психотропные средства, как и предполагал стоя полицейский в участке. Марк вытащил из кармана куртки полиэтиленовый пакет с неоплаченными лекарствами и достал аспирин. Хотя он чувствовал себя лучше, чем еще пару часов назад, но основные симптомы — головокружение, тошнота и свинцовая тяжесть в руках и ногах — не исчезли. «Что Хаберланд мне дал?» — спросил он Бенни и задумался, как отреагирует его желудок, если он проглотит таблетку без воды. «Ничего». Его брат перестроился в правый ряд для выезда на городскую скоростную автомагистраль. Стеклоочистители яростно сражались со снежными хлопьями, которые не оставались на ветровом стекле, но все равно мешали обзору. «В доме умелого профессора не оказалось ничего подходящего», объяснил он, глядя на пакет в руках Марка. «Последнюю таблетку парацетамола получила твоя подружка, сидящая сзади». «А что тогда с пластырем, местом от укола в руку?» хотел спросить Марк, но потом вспомнил, что сдавал кровь в клинике Блейб -трое. «Подготовка к эксперименту с амнезией, в котором он никогда не собирался участвовать и тем не менее попал в него». «Мне лучше, потому что действие таблеток ослабевает?» Я вижу яснее с тех пор, как перестал их принимать. У меня была кратковременная ломка, а сейчас я на пути к выздоровлению. Они ехали по пустынной автомагистрали на север. В отличие от дождя, который, подобно тромбозу, тормозил движение по артериям столицы, первый снег всегда оказывал очищающее воздействие. На дорогах становилось пусто, и тот, кто не боялся или ехал в надежном автомобиле, продвигался быстрее, чем в час пик. И сейчас огни других машин впереди и сзади были так далеко, что их с трудом можно было различить. Вид снаружи был таким же размытым и нечётким, как и взгляд Марка внутрь. Он всё ещё не имел ни малейшего понятия, какую роль играла Сандра в этой сумасшедшей инсценировке, для которой даже написала сценарий. Сценарий, который предвосхищал все психологические травмы, которые он пережил. Как такое было возможно? Почему детская кроватка стояла в их спальне, и почему Сандра захотела изменить завещание, как утверждал таинственный адвокат. Впрочем, существовал ли вообще адвокат? Может, его так же не было, как и клиники, которая исчезла перед его глазами? «И даже этот невидимый указатель снова ведет меня к Константину», мысленно заключил Марк. Как-никак он прочитал объявление о клинике Блейбтроя в журнале, который лежал в приемной отца Сандры. «Научиться забывать. Но что?» «Что ещё произойдёт сегодня, 13 ноября?» В его голове прозвучал голос профессора Хаберланда. «Вспомните то, что вы хотите забыть. Как ему это сделать?» Телефон Бенни запищал и вывел Марка из задумчивости. «Что там?» — спросил он, увидев, как омрачилось лицо брата, когда тот прочитал СМС и снова убрал телефон в консоль между сидениями. «Ничего, просто небольшие изменения в плане». «О чём ты?» «Я больше не могу тебя сопровождать, Марк. Я и так уже потерял слишком много времени». «Времени для чего?» Бенни грустно улыбнулся. «Этого тебе не нужно знать. Я одолжил деньги не у тех людей и...» Неожиданно Эмма вскрикнула. В тот же момент Марка кинула вперёд, а он взмахнул руками. «Чёрт возьми, это ещё что за псих?» Закричал Бенни яростно загудел. «Слишком поздно, чтобы вызвать у подрезавшего их водителя что-то, кроме усталой улыбки. Марк замер. Машина, которая сменила перед ними полосу и теперь на бешеной скорости неслась к съезду на Темпельхофердам, была обыкновенным лимузином, который тысячи сходят с конвейера. Номера были освещены, но из-за грязи ничего нельзя было разобрать. Однако Марк не сомневался, что их только что обогнал «желтый Вольво», сфотографированный Эммой перед полицейским участком. И Марк был уверен практически на 100%, что с пассажирского сидения к ним обернулась светловолосая женщина.